В зале совещаний развернут командный пункт. Командир базы на стуле у своего вычислителя с улыбкой слушает фрая. — Сэр-майор, разрешите обратиться, сэр? — Вольно, лейтенант. — Ваш прикомандированный подчиненный опять приятно удивил, а, Марк? — Да, сэр, это точно, сэр. — Рос? — Да, сэр. Подведение итогов будет после учений. Но даже если завалишь остальные задания, мы уже далеко не на последнем месте. Ты бы слышал, как взвыли штабные, когда ты снес зенитный расчет. Цели уничтожены. Оценка за выполнение задания высокая. Кстати, что там ты изобразил в воздухе, когда уходил от цели? — Меня так учили, сэр. — Хорошо учили. — В общем, Рос, ты уже заслужил поощрение. Но постарайся еще два дня, два вылета, я не будут намного сложнее. — Слушай, сэр. Приложу все силы, сэр. Направляюсь во взвод. На время КШУ Паукер закрыл мастерскую. Дежурный отправляют к сержанту. Сэр сержант, рядовой рост по вашему приказу прибыл, сэр. Заходи, сэр. Как справился? Успешный, сержант. Майор доволен. Молодец. Твоя победа балл взводу. Пусть знают, какие бойцы у нас служат. Спасибо, сэр. Ладно. Сейчас о деле. После КШУ будут учения базы. Принято решение о назначении тебе. В них особой роли. Догадываешься? Сыграть за реджистанс, сержант. Соображаешь. Ты жустрый, резкий, достойный противник. Парням надо реально растрясти жирок. Я уверен, что ты способен устроить им веселую жизнь. Цели тебе доведут, а сейчас пойдем на склады за экипировкой. Играть будем почти по-настоящему. Знакомый хитрован-вещевик ведет вглубь склада, открывает внутреннюю коптерку. Обмундирование на полках заметно отличается от колониального. Настоящая форма тех, кто воевал с нами на этой земле. Выбирай, Рос. Форма бойцов уничтоженного государства. Подбираю комплект по размеру, очень похожий на нашу афганку. Головной убор берет того же цвета, коробка со знаками различия. Тут и думать нечего, беру сержантские лычки. А это? Не верю своим глазам. В коробке стопатель няшек. Вынимаю, разворачиваю. Ничем не отличаться от моей флотской с прошлой жизни. Прямо родным заполярием повеяло. 20 лет безупречной службы родной стране, когда все просто и понятно, когда рядом боевые товарищи есть оружие на страх врагам. Решительно забираю. Хрен я ее верну после учений. На изнанку вывернусь, но отожму себе. Онил Нил наблюдает со сложной смесью чувств в глазах. Сапоги? Нет, обувь остается — Своя, Рос. Складываю обмундирование ремни в рюкзак, возвращаемся во взвод. Пока стирается комплект, сбегал в армейский магазин. Стирка закончена. Отгладив форму, надеваю и подхожу к большому зеркалу. Наверное, об этом и мечтал тот погибший сержант. На меня смотрит молодой боец с серьезным лицом, И жестким взглядом в ладно-сидящей форме. Полоски тельняшки гордо выступают из расстегнутого ворота. Берет на векерень, край заломич. Да, наверное, так они и выглядели. Погибшие в боях бойцы России. Мои настоящие товарищи в этом мире. Защитного цвета матерчатые перчатки с обрезанными пальцами. Дополняют образ. Выхожу из бытовки. У стоящего в проходе Франческо отваривается челюсть. роз мать твою!» Из своей комнаты выглядывает сержант. «Ого! Точно! Боевик раджистанца! Волк, как с плаката!» «Да, Серж, ты как будто родился в этой форме!» Тебе бы еще их автоматический карабин в руки. — А что, оружия Реджистанца нет, сержант? — Нет. Пойдешь со штатным. На винтовку получишь спецнасадку для стрельбы холостыми, а к пистолету особые патроны, еще учебно-боевые имитаторы гранат. Все, Рос, хватит пугать парней, переодевайся. Выглядишь отлично посмотрим как будешь действовать на учениях второй день КШУ я в кабине тренажера задание уничтожение базы виртуального реджистанса координаты цели вооружение рельеф проблемы проявляются это горный массив цель находится в неглубокой на широкой пещере Подход возможен только с одной стороны. Более чем уверен, что минимум на трех, отставить на четырех точках, ждут зенитчики. Вооружение два блока Нурсов. Одна напалмовая канистра. Контейнер с сложными целями для зенитных ракет на пять сбросов. бедного Бедновато. По логике, необходимо проскочить к пещере и скинуть канистру так, чтобы палающий напал хлестнул в пещеру. Это по тупой военной логике. На ровном плато слева достаточно места, чтобы разместить десяток зенитных расчетов и раздолбать птичку на подлете, особенно при развороте в ущелье. Поступим нестандартно. Направляю штурмовик в небо. Стремительно набирая высоту. Цель уже скоро. Ага, засечена работа двух ПЗРК. Есть ракеты. Идут ко мне. Первый сброс с ловушек. Бросаю машину в пике на плато. Ракеты промахиваются, но стартует вторая пара. Снова отстреливаю ловушки, готовясь к бомбометанию. Так, это уж и не ракеты. Начала работать пара крупнокалиберных пулеметов. Сброс канистры, горка, вираж. Внизу море огня. Никто не стреляет. Со стороны солнца захожу на вторую скалу. Одна ракета ПЗРК, один пулемет. Скорострельный авиационный пулемет заканчивает праздник жизни расчетов. Вираж. Над входом в пещеру есть козырек. Я бы там разместил... Да, там и размещен очередной расчет с крупняком. Два Нурса зачищают площадку. Вираж. Сбрасываю газ, иду по ущелью. Одновременно с моим начинает работать пулемет из пещеры. Система сигнализирует о попаданиях. Очередь по вспышкам давит противника. Врубаю в темноту пещеры Нурсы. Особо не постреляешь Надо подниматься и уходить на второй круг. Газ, джойстик на себя. Совсем рядом вражеский трассер. Охренеть! Откуда? Нет, это уже пидерство Из напалмового огня бьет пулемет. Что там, задолбанный читер в лес? Форсаж, спираль. Пару раз зацепил, похоже. Отхожу. Выбираю направление, снова атака горящего плато, максимальное увеличение на камеру. Так и есть. В черно-багровом напалмовом пламени с невозмутимыми рожами наводят крупнокалиберный пулемет виртуальные противники. О, зарябили и пропали. Ага, типа сбой программы. Козлы читеровские. Второй заход в пещеру, добавляя Нурсов. Хватит. Боекомплект надо беречь. В реальности там бы уже полыхало все, что может гореть. Набор высоты, курс на базу, оценка повреждений. Вроде ничего серьезного. В моем мире А-10 считался весьма живучим. Война в Ираке это показала наглядно. Опа! Срочно задание. Так и не сомневался. Вот только пойдем не прямо, а как положено нормальным героям. Группа горных егерей отбивается от повстанцев. Ну, и где эти идиоты? Судя по обозначающим противника сигнальным ракетам, идиоты нашлись. Чуть доворачиваю птичку и нашел противника остатками нурсов. «Красиво легло. Покачаем крылышками на базу?» «Как ни странно. Автоматика посадки не подвела. Задание выполнено. Вываливаюсь из кабинки и прихожу в себя после возвращения из виртуального мира». «Рос? Ну?» «Легко. Как это брать конфетку у ребенка, сэр?» Паукер на пару с сержантом-авиатором ржут. «Идем в штаб!» «Сэр-майор!» — на нас шикают. Стоя у своего стола, майор с напором ручит в телефонную трубку. «Нет, сэр-майор, это нарушение присутствовало и зафиксировано в моем учетнике. Более того, я знаю...» Кому в главном штабе будут весьма интересно ознакомиться с записью и принять мои доводы? — Что? — Нет, не меньше пятидесяти баллов. — Нет, сэр-майор, абсолютно адекватная цифра, подкрепленная фактами. — Хорошо, я рад, что убедил вас. Наклоняется к дисплею, щелкает мышью.